Глава двадцать четвертая. «Потому что я заметила покрасневшие щечки Лайны, а потом пронаблюдала, как букет оказался в ее тонких пальчиках. Картина в голове вдруг стала цельной. Сошлись и воздыхания помощницы, цветы по всей лавке и ее занятые вечера. И ведь это началось давно. Еще в мой первый приезд из поместья я заметила странности в поведении девушки, но не стала у нее выпытывать подробности». Нервно заправив локон за ухо, я растянула губы в улыбке, несколько неловкой, потому что теперь за свои мысли стало... стыдно. «Спасибо, Кристиан», – мягко поблагодарила ухажера Лайна, прижимая к себе букет и вдыхая аромат. А потом она украдкой посмотрела на меня, прикусив губу. Не знаю, говорила ли при ней что-то о кузене словоохотливая Сарочка, но явно она что-то знала и потому столько времени скрывала, что он за ней ухаживает. «Иначе бы наверняка рассказала, верно?» Мой неудавшийся жених тем временем с улыбкой смотрел на меня, не испытывая угрызений совести, как его избранница. «Что нового, Адель?» «Ничего, все старое», – отозвалась я, прислонившись к косяку двери. Потом мягко обратилась к смущенной помощнице. «Лайна, ты можешь идти. Я тебя и так задержала. С остальным я сама справлюсь». «Я тогда оденусь», – неловко ответила она, откладывая перо и тетрадь. в которой снова начала писать. Вскоре она скрылась за дверями, ведущими в подсобку. «И что, даже не спросишь, как тетя и дядя?» «Могу и спросить, но зачем?» Я пожала плечами. Тот памятный разговор дал понять, что я их интересую только если что-то им нужно. Например, повлиять на решение, вынесенное в отношении твоей сестры. «Заметь, Адель, а я у тебя ничего не просил». «Но не поддержал Крис», усмехнулась я. В самый тяжелый момент я осталась одна. Красивое лицо Кристиана скривилось. Он поджал губы и сказал. «Когда я нашел в себе силы на это, тебя здесь уже не было, Адель. Я приходил и видел каждый раз Лайну. Пока ты искал силы на поддержку, я нашла в себе силы идти дальше. Поэтому передавай тете и дяде привет. Но в гости я, пожалуй, их не позову. Без обид». В этот момент из комнатки вышла Лайна, уже одетая в свою привычную одежду. Я мимоходом отметила, что она сильно изменилась с момента нашей первой встречи. Сейчас у нее даже походка словно бы стала другой, более уверенной. «Хорошо прогуляться», – пожелала я голубкам. «Спасибо», – смущенно отозвалась Лайна. «До встречи, Адель», – произнес Крис, открывая дверь девушки с букетом. Я на помощницу, конечно, не злилась. Даже мысли не было. Криса я даже не считала своим женихом, а детская влюбленность осталась вдалеке. Кузен – неплохой мужчина, думаю, Лайне даже повезло. Он сумеет позаботиться о ней, будет любить. Наверное, именно такая невеста ему и нужна была. Семья Ревин очень богатая, и молсы порадуются выбору сына. Только надеюсь, что кузену хватит ума поселиться подальше от тетки после свадьбы. Иначе она вынесет мозг и бедной Лайне. Хотя Крису однозначно не повезло с тещей, и я бы посмотрела, как тетя Ханна с ней будет взаимодействовать. Обе религиозные, категоричные и строгие. Им не стать подругами. Немного простояв задумчивости, я вернулась к работе. А точнее, посмотрела то, что успела подсчитать Лайна и продолжила за нее дописывать. Все же без Марелины, которая раньше всем этим занималась, было сложно. Спустя некоторое время подошел Домовой и сказал. «Адель, у меня есть новости и боюсь, что не очень приятные». «Единый, а приятные-то будут? Ну, хоть когда-нибудь». Я даже не сразу отвела взгляд от уже плывущих перед глазами цифр. Какие это? С момента твоего возвращения кто-то пытается распутать защиту дома, чтобы попасть внутрь. Что? Да, сначала я даже не понял. Решил, что просто чары износились и надо обновить. Это не грубый взлом, а именно точечное воздействие, чтобы ослабить паутину и растянуть защитные нити настолько, чтобы можно было пробраться внутрь. Немного подумав, Код добавил. но вынужден признать, что у меня нет железных доказательств, что это действительно неестественный процесс износа защиты. Я, конечно, уже два раза подтягивал нити, но, возможно, уже просто есть необходимость в полной их замене. Но ты сам все же уверен, что это проникновение злоумышленника. Злоумышленник бы просто сломал все, немного подумав, покачал головой кот и передернул усами. Я, конечно, дымовой старый, и в моем распоряжении есть немало интересностей. чтобы обезопасить владение и хозяина. Но сильный маг со мной справится довольно быстро. Или... Он запнулся. Или... Или выходец из Тиоса. Немного помолчав, кот неохотно признался. Почти любой из аристократии. Я не очень силен по меркам нечисти. Какой у нас роскошный ассортимент гипотетических злодеев! Вздохнула я. Или сильный маг, которых и тут-то немного. Или нечисть из Тиоса. Повторюсь. «Если бы хотели проникнуть для того, чтобы тебе навредить, это могли бы сделать еще в первую ночь. Так что, возможно, это просто мой старческий маразмопаранойя». Кот усмехнулся. «Среди всех моих ведьм ты самая беспокойная. Так что, как говорят люди, возможно, я просто дую на воду». Я кивнула, показывая, что услышала домового и приняла его слова к сведению. Кот потерся мою руку, без лишних слов выражая свою поддержку, и ушел на кухню. А я осталась. посмотрела в окошко, где сверкала огоньками улица, и перевела взгляд обратно к цифрам. Почему-то на душе было какое-то тупое безразличие. В жизни столько событий, что произошло некоторое пресыщение, и моих эмоций просто не хватало на то, чтобы бояться еще и по этому поводу. А вот налоговая – это другое дело. Налоговую я все еще боялась по привычке и старой памяти. Так что пусть лезет неведомый злодей. Посажу его заполнять годовую декларацию. и он сам сбежит с криками о помощи. Спустя десять минут у меня появилась компания. «Ты отдыхать не собираешься?» Зевая, надо мной пролетела княжуля. «Трудяшка наша». «Собираюсь». Написав последнюю цифру, я удовлетворенно кивнула и отложила перо. Потянулась, разминая затекшие мышцы. У меня слишком мало времени осталось. Нужно очень многое сделать до бала и последующего отъезда в поместье. Я слегка поморщилась. В деревне меня ждали много нерешенных вопросов, и тот факт, что сейчас вынуждена находиться в столице вместо того, чтобы контролировать всю работу, меня напрягал. Я, конечно, мало разбиралась в строительстве и доверяла в этом вопросе лорду Ибисицкому и его мастерам, но при этом была четкая уверенность, что, будь я там, то нашла бы варианты, как улучшить жизнь деревенских. «Краса моя, ты не слишком ли много на себя взвалила?» – тонкая закладка коснулась моего плеча и погладила. Я все понимаю, Адель, но за двумя обозами не угнаться. Ты права, Сара. Я вздохнула и потерла виски. Лавировать между заботами леди и работой ремесленника становится все сложнее. Но Лайна не умеет варить зелье. К тому же наша линейка уходовых средств – это моя разработка, и этому не обучаются даже на курсах, которые я проходила в академии. Хм, надо найти толковых зельеваров, а с остальным разберемся, – воскликнула Сарочка. Но не будут же они варить в самой лавке. Посвящать всех магическую жизнь нашего дома как-то не хочется. Ты совершенно точно заработалась, Аделюшка. Корешком гримуар подтолкнула в сторону гостиной. А кто тебе мешает снять помещение под мастерскую? Я сделала шаг и остановилась, озаренная этой мыслью. И как я сама не додумалась. Ведь правда, это идеальный вариант. Снять мастерскую, оборудовать и нанять двух зельеваров на полную ставку. один будет заниматься зельями и витаминными настойками, а другой уходовыми средствами. И того я могу заняться другими делами, а не в свободное время отдел главы рода не вылезать из лаборатории, как я обычно свои выходные проводила. В лавке всегда будет достаточно товара, да и в дальнейшем можно будет подумать о том, чтобы стать сетью и открыть еще филиалы. Сара, по эту мысль искренне отозвалась я: открыть мастерскую и нанять работников. Я же говорила, что Сара делится исключительно мудростью и житейским опытом. Довольно, заявила она. А это самые бесценные дары. А теперь шуруй спать, дорогая моя. У котелка за ночь ножки не вырастут. Потерпит до утра. Честно говоря, именно спать я и собиралась. Голова уже ощущалась, как чугунная сковорода. Настолько была тяжелая от усталости. Зевнув, я кивнула. Сейчас умоюсь и пойду. Слушай, Я тут краем уха слышала мужской голос. Кто к нам захаживал? Мэр ли? Не мэр, а ухажер. Твой? А мэр же как? Я, конечно, за то, чтобы ты была таки роковой дамой. Но если это твой ухажер, то скорее драма будет роковая. И ты в главной роли. Лайны. Закончила я мрачно. У княжули сверкнули нарисованные глазки, и она воскликнула. Так и у нашей тихони завелся мужчина?" И шо мы о нем не знали? Нет, я замечала, конечно, что она какая-то слишком мечтательная. Так кто этот ухажер? Красивый? Угу, хмыкнула я. Это Крис. Подожди, напомни старой женщине. Кристиан, который сын противной тетки Ханны? Он самый, подтвердила я. Некоторое время Сарочка шелестела страницами, а потом призналась. Слушай, а неплохая будет пара. «Ладно, пусть забирает его. Мы все равно нашли мужчину получше тебе». Так и заметь, мэр куда лучше всех прошлых кандидатов в женихи. К тому же в придачу к нему не идет свекровь с противным характером. По мне, это одно из лучших его достоинств. После богатства и мужественной внешности. Я не сдержала улыбки. Наше прошлое свидание с даром никак не выходило из головы. И время от времени я вспоминала, как мы катались на коньках. Что-то в тот момент словно волшебное искрилось в воздухе. Может, так бывает в самые лучшие моменты в жизни, когда ты испытываешь чистое удовольствие и забываешь о всех остальных заботах. Утро наступило слишком быстро. Мне снилось что-то хорошее на удивление, поэтому было очень сложно выплывать из грез. Но это был один из тех снов, о которых после пробуждения ничего не помнишь. «Я думала, после своих вчерашних подвигов ты проспишь до обеда», заметила Сарочка, когда я спустилась вниз. Она уже с удовольствием нежила закладку в ароматном сборе от кота. Сам дымовой лежал на диване. Его мягкая шерсть сверкала при свете магических светильников. Так и маня его погладить. Впрочем, после завтрака я планировала этим заняться. Хотя бы пару минут, чтобы расслабиться перед новыми делами. Теперь я намеревалась искать помещение под мастерскую. «Доброе утро, Адель!» – промурлыкал Дымовой, потягиваясь. «Доброе утро, котик!» – Сара! – отозвалась я с улыбкой. Привычная атмосфера уюта как будто бы витала в каждом углу лавки. Мягко обволакивала. В воздухе витал аромат выпечки и трав. Кажется, заботливый домовой уже приготовил мне завтрак. Но в этот момент я отдаленно услышала очень знакомый звук. С таким мягким урчанием передвигался мэр Слорда и Когда я торопливо вышла в торговый зал, на ходу поправляя волосы, то сразу оказалась в его объятиях. Меня окутал запах свежести, мороза и древесины. А еще определенно ощущалась цветочная нотка, и я сразу заметила ее источник. В руках мужчина держал букет из небольших пышных бутонов необычного сорта чайных роз. «Я соскучился и не мог проехать мимо», – произнес он. Его голос прозвучал низко и как-то особенно мягко. Его серые глаза светились теплом и чем-то, что заставляло мои мысли замедлиться. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент он чуть наклонился, касаясь моих губ. Это был торопливый, но искренний поцелуй, в котором чувствовалась его спешка. Но и что-то большее, неотложная потребность быть рядом, хотя бы на мгновение. Я не успела даже ответить, как он отстранился, глядя на меня с легкой улыбкой. «Ты выглядишь усталой». заметил Дарна, хмурившись. «Все в порядке». Я опустила взгляд, слегка улыбнувшись, и приняла из его рук букет. Пальцы задержались на его ладони чуть дольше, чем следовало. Хотя, кажется, дело идет к тому, что я в любом случае именно с этим человеком проведу свою жизнь. И через неделю станет ясно, в каком именно качестве. Так стоит ли стесняться? «Теперь да», – призналась я, ощутив, как щеки заливает румянец. «А ты?» «Ты слишком внимательный, Дар». Он улыбнулся шире и провел пальцами по моему локону, убирая его за ухо. «Это плохо?» «Это неожиданно». «Возможно, стоит начать привыкать?» А Дар чуть сжал мои плечи, прежде чем выпустить из объятий. «Я получил твое письмо», — сказал он, делая шаг назад, но продолжая держать меня в своем внимании. «Скоро займусь этим вопросом. Ты можешь не волноваться». «Спасибо». Прошептала я, чувствуя, как горло сдавливает от какой-то странной смеси облегчения и желания снова что-то сказать, но не решаясь. «Скажи, ты думала обо мне?» Неожиданно спросил мэр, немного наклонив голову, чтобы лучше разглядеть мое лицо. У меня покраснели щеки. А еще вдруг захотелось по-детски закрыть лицо руками и спрятаться. Я опустила взгляд и прикусила губу, не зная, как именно реагировать на его вопрос. «Адель!» Аристократ рассмеялся. Тихо и так тепло, что я не удержалась и тоже улыбнулась. «Просто скажи». «Возможно», – ответила я, стараясь не выдать владеющую мною неловкость. «Немного». Его улыбка стала шире, и прежде чем я успела опомниться, он снова склонился, мягко, но настойчиво касаясь моих губ. Этот поцелуй был другим, неторопливым, а более глубоким, как будто он хотел передать мне что-то, что не мог выразить словами. Когда мужчина отстранился, я осталась на месте, все еще ощущая тепло его рук на своих плечах. Мне пора. Тихо произнес он, словно ему было трудно это сказать. Я уезжаю по срочному поручению, но завтра, послезавтра, должен вернуться в столицу. Тогда до скорой встречи. Выдохнула я, снова глядя на розы в своих руках. Очень теплой встречи, не так ли? Дар подмигнул и ушел так же внезапно, как появился. Я осталась стоять на месте. чувствуя, как сердце все еще бьется слишком быстро. Его присутствие оставило после себя ощущение какой-то необъяснимой легкости, смешанной с волнением. Я посмотрела на бутоны нежных оттенков розового и фиолетового. Кажется, дар единственный, кто дарил мне цветы, которые мне безумно нравились. Красные розы, несомненно, красивые, строгие и яркие. Наверное, они означают сильные чувства. Однако от их видов в душе не поднимается такой трепет, как при виде его букетов. Я широко улыбнулась. Пошла в жилую часть лавки, чтобы поставить их в воду, а потом любоваться. «Выглядишь так, как я в прошлой жизни после чашечки кофе по утрам», – вынесла вердикт царочка. «Но кофе-то у меня был секретом». «С секретом?» – спросил лениво кот, поднимаясь на задние лапы и окидывая меня хитрым взглядом. «С коньяком?» – хмыкнула она. Иногда это лучшая инвестиция в утро. «Лучше давайте позавтракаем», – предложила я друзьям, прижимая цветы к груди и вдыхая тонкий аромат. На кухне я взяла небольшую полупрозрачную вазу и аккуратно поместила в горлышко стебли. Было тесновато, но все вошли. Букет устроила на круглом кухонном столе и повернулась к домовому, чтобы спросить, чем помочь. Сара уже занималась сервировкой. дирижировала за закладкой и, повинуясь этим движением, из буфета выпрыгивали чашечки и блюдца и мягко планировали на деревянную поверхность стола. В центр опустился пузатый чайник, а после и тарелка с булочками, укрытая вафельной салфеткой. Княжуля уже традиционно сунула закладку в свою чашку, и я уже в который раз с изумлением наблюдала за тем, как чая становится все меньше и меньше, и куда он в нее девается. «Эх, котик!» не представляя, как без твоих сборов обойтись в поместье. Я устроилась на свое место и принялась за еду. И без твоей выпечки, вонзая зубы в мягкий бок булочки, добавила я. «Я еще вечером торт приготовлю», – смущенный комплиментами промурлыкал кот. «А какие у тебя планы, Аделюшка?» Проживав, я поделилась идеей по поводу мастерской и сказала, что сегодня думала начать заниматься поисками помещения. А для этого, по идее, нужно сначала купить газету – и посмотреть, какие есть предложения на рынке. Наверное, больше всего подойдет какой-нибудь переулок в ремесленном квартале. И район благополучный, и стоимость аренды там не должна быть такой, как в центре. Я позавтракала быстро, хоть Олес появился и сообщил, что в лавку прибыли Лайна и новая девочка-помощница. Мне нужно было дать несколько указаний им по поводу сваренных вчера составов, а еще попросить их приклеить к баночкам и склянкам ярлыки с наименованием и свойствами. К тому же вчера я забыла написать еще дату разлива. Для зелий это тоже очень важно. Только допила свою чашку, как вдруг заметила, что в середине комнаты начали возникать искры магии. Золотые потоки собрались в единый всплеск, и на стол передо мной под наши удивленные взгляды легло письмо. Конверт был оформлен очень официально, по всем правилам. Внутри похолодело, а пальцы задрожали. когда я подняла его и вглядела свитиеватую надпись. канцелярии Его Величества Луция Вериона». «Мамо, а у нас в погребе что-то еще осталось из нерволечимых напитков?» раздался голос Сары над духом. «Градусов двадцать, меньше не справится». «Это ведь письмо от королевского дворца, верно?» вопросил домовой. «Я слышал о такой магии. С виду очень красиво. Но на самом деле заклинание достаточно опасное». «Возьми такое письмо другой человека и открой, то оно сожжет ему пальцы». Открывать послание мне теперь еще больше не хотелось, но я понимала, игнорировать его нельзя. Мое чутье подсказывало, что внутри не приглашение на бал, а новое испытание для меня. «А вдруг оно не мне?» – с глупой надеждой вопросила я. «Ошиблись адресом». «Ага, королевская канцелярия и ошиблась». «Не томи, открываю уже», – вздохнула княжуля. Все лучше, чем неизвестность. А мне почему-то именно в этот раз больше неизвестность была по душе. Но я дрожащими пальцами сорвала восковую печать и достала сложенную гербовую бумагу.